Распитие освежающих напитков проходило, как показалось Бадье, очень даже бодро. Присутствующие вели вежливую беседу и до сей поры никого, абсолютно никого не прикончили. А еще было очень приятно увидеть слезы благодарности в глазах сеньора Базилики, когда ему сообщили, что повариха готовит специально для него особые брендизийские блюда. Это известие, по всей видимости, потрясло его до глубины души. Кроме того, обнадеживал факт его знакомства с госпожой Эсмеральдой. В этой женщине было нечто, вселявшее в бадью тревогу и растерянность. Почему-то ему было несколько трудно вести с ней беседу. Напрашивающемуся разговорному гамбиту «Привет, насколько мне известно, у вас денег куры не клюют, так не поделитесь ли с нами» не доставало некоторой тонкости. «Итак, э -э, госпожа, — рискнул начать он, — Что привело вас э, в наш город? Я подумала, может, стоит заехать сюда потратить чуток денег, откликнулась матушка. У меня их, знаешь ли, навалом. Без конца только и делаю, что покупаю новые банки. Денег все прибавляется и прибавляется. Никаких банок не допасешься. Где-то в глубине измученного мозга господина Боди часть его личности присвистнула и щелкнула каблуками. — Ну, если я могу чем-нибудь помочь, — промурлыкал он, — Вообще-то говоря, можешь, — кивнула матушка. — Я как раз думала, а... Тут прозвучал гулкий гонг. «О — О! — воскликнул господин Бадья. — А вот и наш обед! Он услужливо протянул руку матушке. Некоторое время матушка непонимающе таращилась на нее, пока не вспомнила о своей роли. Рядом с кабинетом Бадьи располагалась небольшая, только для избранных, столовая. Там вошедшие обнаружили стол, накрытый на пять персон, и нянюшку Яг, весьма очаровательную в своей кружевной наколке официантки. Нянюшка присела в бодром реверансе. Из горла Энрика Базилики вырвался полузадушенный хрип. «Прошу прощения, возникла небольшая проблема», — сказала нянюшка. «Кто умер?» — тут же спросил бодья «О, нет, никто не умер», — успокоила его нянюшка. «Я об обеде. Он, видите ли, все еще жив и висит на потолке, а спагетти обуглились». — А я и говорю, госпожа Скобем, мол, может, это и заграничное блюдо, но вряд ли оно должно хрустеть. — Это ужасно! Такое обращение с почетным гостем! — возмутился Бадья. Он повернулся к переводчику. — Пожалуйста, передай сеньору Базилике, что мы немедленно посылаем за свежими спагетти. А у нас что на обед, госпожа Яг? Жареная баранина с клетками. На этот раз хрип издала изголодавшаяся глоткой Генри Лежибокса. прятавшаяся за личиной сеньора базилики и блины с маслом тоже удались на славу продолжала нянюшка бодья задаченный огляделся здесь что где-то поблизости собака что это за звуки спросил он сказать по правде лично я против того чтобы потакать певцам пусть даже известным и знаменитым заявила матушка ветровозск что за вычурная еда никогда о такой не слышала «Почему бы не дать ему самой обычной баранины? Пусть есть то, что едим все мы». «О, госпожа Эсмеральда, вряд ли можно так обращаться с...» — начал Бадья. Локотин Рик ткнул переводчика специальным тычком, недвусмысленно намекающим, что если он не проявит бдительность, баранина с клетками исчезнет, как мираж. Сам же сеньор Базилика пророкотал нечто очень выразительное. Сеньор Базилика говорит, что будет более чем счастлив попробовать настоящую ангкор еду, поспешно сообщил переводчик. Нет, мы просто не можем, допустить...» — начал Бадья. Более того, сеньор Базилика настаивает, чтобы его желание попробовать настоящую ангкор еду было удовлетворено. Хорошо, си, подтвердил Базилика. Отлично, заключила матушка. И раз уж пошло такое дело, налейте ему пива. Она игриво ткнула тенора в живот, погрузив палец до второго сустава. «Слушай, ты через пару дней превратишься в настоящего местного жителя».